Глава 8. Когда они добрались до лезвия бритвы, было уже поздно. Ещё шагая по холмам, всплывший вслед грабительской каляской, мандалорец сразу узнал визгливый гогот, выражавший одновременно и беспокойство, и ликование. Он не говорил на этом языке, но его носителей определил безошибочно джавы. С высоты утёса он увидел целую армию фигурок в коричневых капюшончиках, хлопотливо сновавших вокруг лезвия. Они снимали с корабля детали и заносили их по посадочному трапу внутрь огромного песчаного краулера. С давних пор населяя пустыни Джавы считали себя вправе брать всё, что там находится, оставляя ветру, песку и солнцу только то, что им не пригодилось. Судя по внешнему виду корабля, большая часть лезвия уже перекочевала на борт краулера. Наставив свою расщепительную винтовку на расщепителей, Манда поймал в прицел одного из них и нажал на спусковой крючок. Коричневый балахончик взлетел в воздух и беспомощно распластался по земле. Реакция остальных мусорщиков не заставила себя долго ждать. Сбор у тельсырям мгновенно превратился в полный хаос. Позабыв о работе, джавы с криками бросились в рыспную, надеясь спрятаться. Перезарядив ружьё, охотник не спеша подстрелил двух самых неуклюжих, пока остальные бежали по трапу в песчаный краулер. Люк машины с грохотом захлопнулся. Вскочив, Ман добегом спустился со скал с оружием в руках. Тем временем транспорт мусорщиков дёрнулся и пополз прочь. Краулер Крепость, но весьма древняя и побитая временем. Самым удивительным в этой кламмаге было то, какую скорость она развивала. Охотник побежал быстрее, почти сравнявшись с ней. Он понимал, как ему нужны похищенные джавами корабельные детали, и был готов пойти на всё, чтобы их вернуть, даже взобраться по отвесному борту краулера. Мандалорец выстрелил обордажным тросом и начал подниматься вверх. Транспорт вильнул, взяв курс к горе. Охотник заметил приближение скалы и, дёрнувшись, крепко вжался в углубление в стенке краулера. Еще пара секунд и его образ давило. Транспорт со скрежетом терся о скалы, вцепившись в металл. Манда дождался, когда краулер окажется на открытом месте, а затем выбрался из ниши. Теперь он мог карабкаться дальше на крышу. Паря ветра раздул плащ за его спиной. Мандалорец лез вверх на этот металлический утес, ведь другого пути не было. И если добраться до самого верха, то бам! Что-то ударило его по плечу. Он поднял голову. Ржавые стальные люки распахнулись по всему борту краулера, и из них высовывались головы джав. Их глаза светились злорадством. Мусорщики швыряли в него всяким хламом, ржавыми колесами, манипуляторами от дроидов, за зубриными шестеренками. Он прыгнул и соскользнул с борта, повиснув на одной руке. Его ноги болтались в воздухе, и очередной самодельный снаряд про свистел у его головы, разминувшись с ней в паре сантиметров. Манда поднял свободную руку над головой и выстрелил обордажным тросом. Он попал в цель, обмотавшись вокруг одной из тонких металлических антенн, торчавших из крыши кроулера. Крякнув от напряжения, воин начал карабкаться по тросу. Снова полетел хлам. шмякаясь о его визор. Передвижная джавская свалка не испытывала недостатка в боеприпасах. До мандалорца доносился их глумливый смех каждый раз, когда они попадали в цель. Ничего. Погодите у меня, подумал он. Вот я сейчас залезу и прямо перед ним распахнулся лючок, и из него появился джава с селектором разрядником, который ткнул воина прямо в грудь. Манда ударила током, и он застонал от страшной боли, бессильно повиснув на тросе. Он схватил мусорщика и выдернул наружу. Издав пронзительный вопль, Джава шлёпнулся на землю. Поднявшись до конца, Манда запрыгнул наверх краулера и вытащил бластер. На крыше транспорта его уже ждал десяток джав с ионными бластерами наготове. Хором издав победный клич, они разом выстрелили. Перед глазами мандалорца всё потемнело, и он упал с высоты, провалившись в темноту окончательно. "Они кидались в тебя хламом?" переспросил Куил. Он не удивился, просто был слегка озадачен. "Интересно. Не в обычае джав так легко расставаться с найденным добром. Они хотели меня прикончить?" выпалил Манда. Я висел на борту Краулера. Снова смеркалось, и Угнот пригласил Мандалорца к себе домой, вместе со странным существом, которое тот привёл с собой. Охотник отплатил хозяину за гостеприимство, расписав в красках, что произошло с ним, его кораблём и целой компанией Джаф. В истории была и погоня, и масштабная битва, в которой тот без сомнения потерпел поражение. Куил выслушал все подробности. Особенно его восхитило описание безуспешной попытки Манда взобраться по борту краулера и мусорной бомбардировки, устроенной джавами. Когда охотник рассказал, что ему всё-таки удалось взобраться наверх транспорта, где оказался десяток джав, которые дружно расстреляли его и сбросили вниз. Угнот в изумлении покачал головой. Насколько оказывается стойкий этот охотник и насколько прочны его доспехи, если он пережил подобное падение? Куил повернулся к пленнику Манда, который как раз был сильно увлечен проходившей мимо лягушкой, и указал на того рукой. Так вот из-за чего весь сэр Бор. Спросил он: "Я думаю, это ребёнок", ответил мандалорец. Угнот впервые видел такое создание. Значит, лучше доставить его живым. "Мой корабль угробили", заметил Манда, поправляя наруч на запястье. "Я здесь застрял". "Обчистили", поправил его Куил. "Не угробили. Это же джавы, они крадут, но не разрушают". Воры, разрушители, мне это безразницы. Их краулер неприступная крепость, своё добро мне не вытащить. Позади восторженно залепетал малыш, ему удалось поймать лягушку, за которой он гнался. Куил знал, что делать. "В имени!" уджав поразился охотник. "Ты в своём уме? Провожу тебя к ним", решил Угнот. И пока Мандалорец не успел ничего возразить, добавил: "Я всё", сказал. Он повернулся к малышу из маленького ротика, которого торчали две лапки и ещё живой лягушки. "Эй", вмешался Мандо. "Плю, нельзя". Вместо этого дитя глотнуло, и лапки исчезли в его глотке. Единственным ответом стала громкая отрыжка. "По крайней мере, можно не беспокоиться, чем его кормить", заметил Куиил. Пищу он находит себе сам. Он у меня ненадолго, заявил охотник. Угнот кивнул, глядя на горизонт. Если мы хотим вернуть корабль, нам пора в дорогу. Они ехали верхом всю ночь и пересекли целые участки пустыни, не нанесенные на карты. Над ними бушевала электрическая буря, часто вспыхивали молнии, проживая небо. Куил показывал дорогу, сидя на своём блурге, а Манда ехал позади на гравитилеги, которую они захватили с собой. Шансы получить что-то назад от Джав казались небольшими, но другого способа покинуть планету не было. На рассвете вдали показались краулер и поселение Джав, а его обитатели заметили их приближение. Угнот увидел, что они вооружаются и готовятся отразить нападение. Ты им почему-то не нравишься, произнес Куил. Ну так я нескольких распылил, пояснил Манда, наблюдая, как джавы высовываются из лючков в борту краулера. Ты бы убрал винтовку. Я мандалорец, оружие для меня священно. Значит, можешь рас проститься с добром. Охотник за головами вздохнул. После величайшей неохоты он отложил в сторону ружьё, а Угнот тем временем уже шагал к джавам. Он остановился рядом с ними и начал терпеливо беседовать, затем дождался ответа. Куил был прав в одном. Они явно недолюбливали мандалорца и всё ещё горевали о своих потерях. Но всё же спустя минуту Угнот вернулся с предложением. Они обменяют все детали на бескар. Никакого обмена, вспылил Манду. Детали мои, их же у меня украли. Он повернулся к мусорщикам, призвав на помощь свои зачаточные познания в их языке. Ди Джок, Ди Джок Дж Джосо. Джавы разразились хохотом. Скверно говоришь на джавском, рассмеялся тот, что стоял перед ними. Послушать, точно вуки. А так понятней. Манда быстро вытянул руку и надетый на запястье огнемет изверг оранжевую струю пламени. Джавы в ужасе завизжали и оторопело попятились назад, громко проклиная Смутяна. Но Куиил не сдался. Он снова заговорил с мусорщиками спокойно и уважительно. Казалось, они прислушались к его словам. Пожалуйста, обратился он к ним. Наверняка есть что-то ещё, что вам нужно, то оно что вы станете меняться. На этот раз они ответили так, что даже Мандалорец разобрал слова. Принесёшь яйцо, требуем яйцо. Яйцо? Охотник недоумённо посмотрел на угнота. Что за яйцо? Ему ответил только дружный хор джавских голосов. Яйцо, яйцо, яйцо. Киил посмотрел на таращившегося на него манда. Лицо Угнота выражало ту же мысль. Какое-то яйцо. Добыть яйцо, что может быть проще?